«Опять уходит в глубину», — сказал Роджер. «Держи крепче, Дэви. Том, тебе леску видно?» «Видно, хорошо видно», — ответил ему Томас хатсон Леска пока уходила вниз не очень круто, и он просматривал ее на большой глубине. «Рыба верно пошла на дно, чтобы там подохнуть», — в полголоса сказал Томас Хатсон старшему сыну. «Тогда все пропало». Том-младший покачал головой, и закусил губу. «Держи ее, держи изо всех сил, Дэви!» услышал Томас Хатсон голос Роджера. «Подвинти тормоз, но леска пусть разматывается!» Мальчик так крепко завинтил тормоз, что удилище и леска чуть не лопнули, и собрал все силы, готовясь к предстоящему испытанию. А леска разматывалась с катушки и уходила все ниже и ниже. «Только задержи ее, и тогда она наша», — сказал Дэвиду Роджер. «Выключи моторы, Том!» «Уже выключил», — сказал Томас Хатсон. «Но, пожалуй, можно немного подать назад, пользуясь течением». «Ладно, давай». «Есть», — сказал Томас Хатсон. Чуть отойдя назад, они отняли у рыбы леску, но так самую малость, и теперь вся она сверху донизу натянулась почти в отвес. На катушке оставалось совсем мало, меньше, чем было в самые критические минуты. «Придется тебе выйти на край кормы, Дэви», — сказал Роджер. «И ослабь немного тормоз, тогда высвободишь камель». Дэвид ослабил тормоз. «Теперь укрепи камель в гнезде. Эдди, обхвати его сзади, поперек туловища». «О, Господи», — сказал Том-младший. «Она пошла ко дну, папа». Дэвид стоял на коленях у края кормы, держа удилище, которое так согнулось, что даже вершинка его была под водой, а торцом оно сидело в кожаном гнезде у мальчика на поясе. Эндрю схватил Дэвида сзади за ноги, а Роджер опустился рядом с ним на колени и следил, сколько лески уходит под воду и сколько ее остается на катушке. Он оглянулся на Томаса Хатсона, и покачал головой. На катушке не осталось и 20 ярдов, а удилище до половины ушло под воду и тянуло Дэвида вниз. Потом на катушке осталось каких-нибудь 15 ярдов, потом уже и десяти не было. И тут леска перестала разматываться. Мальчик висел над бортом, удилище почти целиком было под водой но леска почти не сматывалась с катушки. «Посади его обратно в кресло, Эдди, только осторожнее», — сказал Роджер. «Не торопись». Он остановил рыбу. Эдди подвел Дэвида к креслу, крепко обхватив его поперек туловища, чтобы неожиданный рывок рыбы не сдернул его за борт. Он посадил его, и Дэвид вставил комелюдилище в гнездо. Уперся ногами в перекладину, откинулся назад и взял спиннинг на себя. Рыба немного поднялась. «Подтягивай ее, только когда будешь выбирать леску», — сказал Дэвиду Роджер. «А все остальное время пусть сама тянет. И делай передышку, отдыхай». «Ну, доконал ты ее, Дэвид», — сказал Эдди. «Теперь все на твоей стороне». «Только не торопись, не волнуйся, и тогда ей конец». Томас Хатсон дал чуть-чуть вперед, чтобы рыба не ушла в сторону. Теперь вся корма была в тени. Катер медленно шел в открытое море, не встречая ни волны, ни ветра. «Папа», — сказал Том-младший, — «я видел его ноги, когда он смешивал вам коктейли внизу. Они все в крови». Он ободрал их о перекладину». «Может, подложить подушку, чтобы он упирался в мягкое?» «Пойди спроси Эдди», — сказал Томас Хадсон. «Только Дэви не мешай». Схватка с рыбой продолжалась уже четвертый час. Катер по-прежнему шел в открытое море, и, сидя в кресле, спинку которого теперь поддерживал Роджер, Дэвид медленно поднимал рыбу вверх. Он выглядел бодрее, чем час назад, но Томас Хатсон видел, что пятки у него в крови, стекавшие с подошв. На солнце она глинцевито поблескивала.